Вмиг все смолкло. Старик, едва заметным движением руки, пригласил меня к алтарю. Я шел в гробовой тишине, пока не оказался в полутора метрах от него. Лама поднял на меня свои черные, как смоль, глаза. Я увидел, что они полны слез. Испуганный я огляделся. Все кругом плакали, барабанщики, люди с цилиндрами, молящиеся. «Ты опоздал», — сказал старик. Эти его слова, тихие и простые, грянули, словно раскаты грома. Я видел в своей жизни отчаяние, но о том, что может быть такая мера отчаяния, которая звучала сейчас в словах этого старика, я и не предполагал. Оторопевший я хотел провалиться сквозь землю. Лама приподнялся, опираясь на подлокотники. К нему подбежала пара монахов, они взяли его под руки и помогли спуститься». Едва перебирая ногами, лама двинулся в левую от алтаря дверь. Мне указали следовать за ним. Когда старика ввели в заалтарное помещение, он велел своим помощникам оставить нас одних. «Пусть продолжают», — сказал он уходящим монахам. Дверь за ними закрылась. В большой зале вновь зазвучал бой барабанов и надрывное пение молящихся. Лама предложил мне сесть. Некоторое время мы молчали, а потом он начал говорить. «В этом мире время не поворачивается вспять», — говорил Лама. «Мы не можем отыграть его обратно». Полчаса, как схимник покинул этот город... И столетия в столетие он и те, кто были до него, охраняют на священном Байкале скрижали завета. Схимник был здесь со вчерашнего дня. Наша община всегда оказывала схимником помощь. Он решился оставить скрижали, чтобы найти тебя. Ты один мог защитить их от Мары, князя тьмы, но ты опоздал. Теперь свет оставит этот мир. Тьма наступает. «О чем вы говорите? Я не понимал ни единого слова. Мы только исполнители. Я не знаю подробностей. Ни один схимник не был буддистом. Но принадлежать к религии и в это не имеет значения. Схимник объяснил бы тебе все иначе, своими словами, но суть неизменна. Я расскажу тебе то, что знаю, и так как это понимают буддисты. Будда учит, что человек приходит в этот мир, чтобы найти свое счастье. Но люди погибают в погоде за мирскими радостями, тонут в пучине маи, а подлинное счастье остается скрытым от них. Но Будде нет дела до человека, пока самому человеку нет дела до себя. Подлинное счастье — это белый лотос, который скрыт в каждом. Человека, который открыл в себе этот цветок, мы называем Бодхисатвой. Путь Бодхисатвы труден. Он воин нирваны. Схимники говорят «воин света», а потому он первый враг Мары, великого демона разрушения, которого схимники называют тьмой. Однако Будда стремится к гармонии. И эту гармонию создают батхисатвы. Они приходят в мир, чтобы помочь людям отличить истинное от ложного. Они учат духовным практикам и тому, как растить в себе белый лотос. Они святые проповедники, наставники и учителя.